Глава третья. В недоумении гляжу на Покровскую. После вчерашнего она снова привела сюда льва на занятия. Да еще и сделала вид, что ничего не произошло. Или на нее так действует ее муж, которого я так и не нахожу в помещении. Может, он у директора? Чёрт, что-то здесь не так. Чувствую подвох. «Здравствуйте», — усмехается Ирина при виде меня многозначительно осматривает меня с ног до головы не знаю что творится в этой голове но и знать не хочу и горюша вас не дождался и ушел и горюша как же приторно и сладко звучит это с ее губ девушка без препирательств передает мне уже переодетого ребенка и тут же переключает все внимание на свое отражение в зеркале повезло вам И я подумала, что так и быть. Забудем об этом маленьком недоразумении. Отчасти я была виновата. Рады, что все решилось тихо и мирно. Хорошо, что Арина отвечает первое, не давая мне вставить хоть слово. Я с трудом молчу и закусываю язык, зная, что из горла посыпется только ругательство. Отчасти там была ее вина. Офигевшая противная девчонка. Но радует, что она поджала хвост и, рассказав все своему папику, подставила себя под удар. «Дура, потому что поняла это только сейчас». Благо, долго терпеть ее не приходится. Девушка быстро поправляет свой макияж и убегает. «Да», — крутит пальцем у виска наш администратор. «У Машки в голове букашки». «Маша? Она разве не Ирина?» «Нет», — смеется. Неудивительно, что ты ее не запомнила. Видитесь пару секунд три раза в неделю. Она тебя вообще, кажется, не знает. Говорит, а где это? Забавно, но неудивительно. Образ у Маши такой. Легкомысленной стервы, которая всегда и везде права только из-за того, что за ее спиной стоит богач. Хоть не видела ее мужа, но, судя по пафосу Покровской, так и есть. Но нам повезло, она решила не раздувать конфликт. Хорошо. Киваю и озвучиваю свои мысли вслух. В следующий раз будем внимательнее. С такими дурочками только так. Интересно, как на таких ведутся? Ах, тело, конечно же. Внутренний мир и душа прогнили у этой особы насквозь. Ну и не мне осуждать. Может, она такая только с посторонними. Я тоже не ангелочек. И мила только с родными. Ну что? Переключаюсь на льва, которого называю в своей голове огоньком. Этот мальчишка не может усидеть на месте. И уматывает он меня в бассейне так, что после я остаюсь без сил. Это я, тренер со стажем, который раньше плавал круглые сутки. А после огонька мне нужна передышка. Что уж говорить, он умудрился сбежать от родной матери. Пошли плавать. Ава, говорит что-то на своем детском и весело хлопает в ладоши. Мы под радостное улюлюканье отправляемся в зону занятий. Вначале, как всегда, делаю легкий массаж, подготавливая хрупкое тельце к тренировке, а затем погружаемся в воду, работаем по четкой и отработанной программе. Малыш счастливо гребет руками, что-то поет себе под нос и бьет ладошкой по воде. Вроде все идет хорошо, но напрягает. Дурное предчувствие липкими лапками трогает со всех сторон заставляя озираться и думать о странных заговорах. Тренировка кончается, и мне снова приходится встретиться с Машей. Она забирает у меня огонька, воркует с ним, говорит, как любит, и с Ариной мило лепечет, отчего у меня моментально появляются вопросы. А потом я понимаю, почему. Взгляд касается высокого мужчины у стойки. Закатав рукава рубашки от жары, без интереса смотрит в телефон. Только когда огонек объявляет о своем присутствии, поднимает взгляд на ребенка и улыбается. «Папочка тебя решил сегодня забрать», — лебезит Маша. «Значит, этот человек Покровский? Папа Льва?» «Если присмотреться, они очень похожи». «Но у мальчика черты лица еще мягкие, в отличие от его отца». «Но вырастет красивым». «Человек, которым вчера пугала нас девушка, симпатичный». Внимание привлекают острые скулы, дерзкий и волевой взгляд. А еще этот ежик на голове. Хочется засмеяться, потому что только недавно Валера решил подстричься, и я еле отговорила его не избавляться от шелковистых волос, в которые так люблю зарываться пальцами. На меня внимание он не обращает, но мне и не надо. Не со всеми родителями хочется общаться. Отдав малыша, напоминаю его горе-родительнице, что не стоит кормить ребенка перед тренировкой. Та так приторно-сладко мне отвечает, что я чуть не засовываю два пальца в рот. Попрощавшись, ухожу на свой перерыв. На сегодня у меня с малышом закончено. Только после обеда придут несколько девочек на обучение, но это будет не скоро. Поэтому, решив воспользоваться своим положением, плаваю в бассейне и прогоняю навязчивые мысли из головы. Иногда выныриваю из воды, набираю воздух и контролирую гостей, чтобы ничего не произошло. В один из таких заходов двери зала распахиваются, будто их выбивают. Оборачиваюсь ко входу, чтобы сказать, больше так не делать, но директору в этом здании можно все. Он идет впереди, а за ним покровские Обеспокоенная Маша, прижимающая к себе огонька, и ее разгневанный муж. И если по лицу это не сильно видно, то серые глаза даже на расстоянии испепеляют все на своем пути василиса окликает меня Семен петрович останавливаясь недалеко нужно срочно поговорить никаких разговоров слова звучат так громко глубоко и сердито будто в помещении гремит гром я хочу чтобы ее уволили сердито и безапелляционно кивает в мою сторону покровский что Выпаливаю, упираясь ладонями в бортик бассейна и вылетая из него, как пуля. Хватаю полотенце, смотрю за спину мужчины, сделавшего это заявление, и раздражаюсь от довольного вида его жены. Ясно, все же не успокоилась».